Я сидела за рулем, получая кайф от быстрой езды. На своем «Жигуленке» я бы в жизни не выдала такой скорости. Сашка громко храпел на заднем сиденье, подложив под голову в четверо свернутый свитер из «Меланжи». «Такие продаются в калинке «Стокман», — не к месту подумала я»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 Посущий богатую квартиру.